Могущественные ли орехи или колдовство танца Великой богине сделали свое дело Пандеон Стал поправляться Когда он избавился от потрясения Полученного в борьбе с носорогом В его молодом теле не осталось никакого серьезного изъяна И оно с поразительной быстротой восстанавливало былую силу И юноша занялся физическими упражнениями Чтобы по-прежнему быть равным своим товарищам Через 3 дня молодой Эллен дошёл без чужой помощи до дома охотника. Ему хотелось снова увидеть Ируму. Девушки не оказалось дома, зато её отец принял чужеземца ласково и приветливо, угостил вкусным пивом и долго старался что-то объяснить, жестикулируя и хлопая по Андiona по плечам и груди. Молодой Эллен ничего не понял и покинул дом охотника со смутным чувством досады. Успокоившись за Пандеона, Кидога и Каве со всеми бывшими рабами и большинством местных жителей отправились на большую охоту за жирафами, надеясь немного разведать предстоящий путь и добыть побольше мяса для своих гостеприимных хозяев. Под смех и добродушные шутки соседей, Пандион, укрепляя ослабевшие мускулы, помогал растирать зёрна для приготовления пива, несмотря на насмешки мужчин, видевших его за женской работой. Скоро Пандион стал удаляться за пределы деревни, вооружённый тонким египетским копьём. Там, в степи, Он упражнялся в метании копья и в беге, с каждым днем радостно ощущая, как крепнут его мышцы и как легко несут его тело, вновь ставшие неутомимыми ноги. Вместе с тем, ни на миг не забывая об Ируме, Пандеон принялся за изучение языка туземцев. Он без конца твердил незнакомые певучие слова. Через неделю, благодаря своей хорошей памяти, Пандеон уже мог понимать собеседника. 14 дней Пандион не видел и Руму, и не решался пойти к ней в отсутствие отца, так как не знал ещё обычаев этого народа. Однажды, возвращаясь из степи, Пандион увидел фигуру в синем плаще, и сердце его учащённо забилось. Молодой Элен ускорил шаги, догнал девушку и остановился перед ней, радостно улыбаясь. Он не ошибся. Это была Ирума. При первом же взгляде на лицо девушки Пандиона охватило волнение. С трудом выговаривая непривычные слова, молодой Эллен стал благодарить потупившуюся и смущенную Ируму. Запас слов у Пандеона скоро иссяк. Он в увлечении перешел на свой язык, спохватился и умолк, растерянно глядя на пеструю головную повязку, свисавшую до ключиц. Ирума искоса лукаво посматривала на него и вдруг рассмеялась. Улыбнулся и Пандеон, потом осторожно произнес давно выученную фразу. «Можно мне прийти к тебе?» «Приходи». Просто ответила девушка: "Завтра на опушку, когда солнце станет против леса". Обрадованный Пандион, не зная что ещё сказать, протянул Ируме обе руки. Синий плащ распахнулся, две маленькие твёрдые руки доверчиво улеглись в ладони Пандиона. Он нежно и крепко сжал их. Он не думал в этот момент о далёкой Тессе. Руки девушки вдрогнули, широкие ноздри раздулись, она нежным, но сильным движением освободилась, прикрыла лицо плащом и быстро пошла по склону холма. Пондён сообразил, что не следует идти за ней, и остался на месте, глядя на девушку, пока она не скрылась за хижинами. Безотчётно улыбаясь, Пондён шёл по улице, размахивая копьём. Впервые понди он заметил, в каком живописном месте расположено это селение. Хижины были удобно и красиво построены, улицы просторны. Пандион невольно обратил внимание, что здесьний народ резко отличался от виденных им жителей страны Нуб и бедняков, избранного таким. Там на лицах лежала печать угрюмости и равнодушия. В истощённых от голода и чрезмерной работы телах была какая-то приниженность. Здесь же жители ходили лёгкой, свободной поступью. Даже старики сохраняли красивую осанку. Мысли Пандиона прервал выросший перед ним юноша, мускулистый и широкогрудый, в маленькой шапочке из леопардовой шкуры. Он недружелюбно посмотрел на чужеземца и властным жестом вытянул руки перед собой, коснувшись груди Пандиона. Элен остановился в недоумении, а юноша замер перед ним, опустив руку на пояс с широким ножом и мерия пришельца вызывающим взглядом. Я видел Ты хорошо бегаешь, наконец произнёс юноша. Хочешь состязаться со мной? Я Фульбо, прозванный леопардом, добавил он, как будто это имя могло всё объяснить Пендиону. Пандион дружелюбно улыбнувшись, ответил, что он раньше бегал лучше, а сейчас ещё не достиг прежнего умения. Тогда Фулбо осыпал его злобными насмешками, и кровь закипела в молодом Эллине. Не понимая, что является причиной ненависти юноши, Пандион презрительно подбоченевшись, согласился. Противники порешили состязаться сегодня же вечером, когда станет прохладнее. У подножия холма, на котором стояло селение, собрались юноши и несколько пожилых людей полюбоваться на состязание Фульбо с чужеземцем. Фульбо указал на видневшееся вдалеке одинокое дерево. До него было не менее десяти тысяч локтей. Победителем считается тот, кто первым придет обратно к намеченной черте с веткой от дерева. Удар в ладоши был сигналом. Пандион и Фульбо пустились бежать. Фулбо, весь дрожавший от нетерпения, сразу помчался большими прыжками. Казалось, что юноша, распластавшись, летит над землёй. Молодёжь разразилась криками одобрения. Молодой Элен, ещё не вполне оправившийся, понял, что ему грозит опасность быть побеждённым, но он решил не уступать. Пандьон пустился бежать, как учил его дед в холодные часы рассвета на узкой полосе морского берега. Он бежал, слегка раскачиваясь, не делая резких скачков и соразмеряя дыхание. Фульбо оказался далеко впереди. Но молодой Эллен двигался спокойно и быстро, не пытаясь догнать соперника. Постепенно грудь его расширялась. Набирая все больше воздуха, ноги летели все стремительнее. И зрители, вначале смотревшие на него с сожалению, увидели, как расстояние между соперниками стало сокращаться. Африканец оглянулся и... и испустил злобный крик и понёсся ещё скорее. К дереву он подбежал на четыре сотни лактей впереди пандеона, высоко подпрыгнул, сорвал ветку и мгновенно повернул обратно. Пандеон разминулся с ним недалеко от дерева и отметил про себя бурное дыхание Фульбо. Хотя сердце самого Пандеона колотилось гораздо сильнее, чем следовало бы, молодой Эллен решил, что он может рассчитывать на победу над слишком горячим, незнакомым с правильным бегом соперником. Пандеон продолжал бежать с прежней выдержкой, и только когда до зрителей оставалось не больше трех тысяч локтей, вдруг рванулся вперед. Он скоро настиг фульбо, но тот, лавя воздух широко раскрытым ртом, удлинил свои прыжки и опять оставил позади чужеземца. Пандион не сдавался. Хотя у него темнело в глазах и из сердца вырывалось из груди, он вновь нагнал противника. Тот бежал уже ничего не видя перед собою, не разбирая дороги и вдруг споткнувшись, упал. Пандион пронёсся на несколько локтей вперёд, остановился и подскочил к купавшему, чтобы помочь ему встать. Фульбо гневно оттолкнул его, поднялся, шатаясь, и с трудом выговорил, глядя прямо в лицо Пандиону: "Ты победил, но берегись". И Рума Мгновенно всё стало понятным молодому Элину, и к торжеству победы примешалось ощущение чего-то нехорошего, какой-то неловкости, как будто он вторгся в чужое и запретное. Фульбо уныло понурил голову и пошёл тяжёлым шагом, более не делая попыток бежать. Пандион, не спеша, вернулся к черте, встреченный приветствиями зрителей. Чувство вины не покидало его.